Ученые Хелбабар Нахум, Иисус из Гофны и Симон по прозванию Ткач снова подняли в коллегии вопрос о том, какие взгляды следует отнести к категории отречения от божественного принципа. Отречение от принципа убийства и кровосмешения считались у иудеев техчайшими преступлениями, но отречение от принципа было самым страшным из них. До сих пор учение Минеев рассматривалось как отклонение. Коллегия опасалась распространять на это учение понятие отречения от принципа, а дискуссии на столь щекотливую тему не пользовались популярностью. Только трое. Хелба, Иисус и Симон Ткач продолжали все снова копаться в этой проблеме. И на этот раз остальные члены коллегии Предоставили им говорить, но до настоящих прений дело не дошло. Никакого запроса внесено не было, никакого решения не последовало. Иосиф, помня разговор в Лидде, воспользовался нападками трех ученых, чтобы расспросить Гамалиила о его отношении к Минеям. «Учение Минеев, — сказал Верховный Богослов, — не имеет ничего общего с политикой». Я не принимаю его в расчет. Эти люди думают, что мы, ученые, оставляем им слишком маленький кусочек ягвы и хотели бы по собственной мерке отхватить от него большую часть. Почему бы мне не доставить им этого удовольствия? Кроме того, к минеям идут люди, в огромном большинстве не пользующиеся никаким влиянием Мелкие крестьяне, рабы, и они не посягают на привилегию ученых комментировать закон и устанавливать ритуал. Они занимаются догматическими вопросами, которые не имеют отношения к жизни, мечтами. Это религия для женщин и рабов. Закончил он пренебрежительно. Иосиф слушал его недоверчиво и удивленно. «Вы спокойно предоставляете этим людям верить в их мессию?» – спросил он. «Вы ничего не предпринимаете против их пропаганды?» «А почему я должен это делать?» – спросил в свою очередь Верховный Богослов. «Однажды один из моих коллег предложил развернутый проект контрпропаганды. Согласно его плану, повсюду, где Минеи проповедуют свое учение, им должны оппонировать с точки зрения разума наши странствующие проповедники. Он особенно рассчитывал на тот аргумент, что пророка Минеев и Иисуса из Назарета вообще не существовало». «Ну и что же?» – спросил с интересом Иосиф. Верховный богослов засмеялся. «Я, разумеется, выпроводил этого наивного господина вместе с его проектом». Разве можно выступать в народном собрании, в собрании верующих или жаждущих веры с доводами разума? То, что утверждают Минии, не имеет никакого отношения к разуму, оно по ту сторону разума. С помощью логических аргументов его нельзя ни оправдать, ни опровергнуть. Эти христиане не интересуются документальным подтверждением того, что Христос существовал». Так как они решили верить в него, то подобные доказательства им не нужны. Обратите внимание на этого человека, который теперь восстал в Сирии и заявляет, что он покойный император Нерон. Его приверженцы хотят верить, что Нерон жив, и вот он уже не мертв. Десятки тысяч следуют за ним. Губернатору пришлось уже послать целый легион, чтобы с ним расправиться». Как странно, — размышлял Иосиф вслух, — что столько людей уклоняются от принятия вещей вполне очевидных и все же слепо верят тому, что явно не существует. Утверждать категорически, доктор Иосиф, — задумчиво заметил Гамалиил, что этого Иисуса Назарея не существовало, нельзя. И в ответ на удивленный взгляд Иосифа он нерешительно продолжал. «Вы помните процесс, который вел первосвященник Анан против лжи Мессии Иакова и его товарищей?» «Конечно, помню», — отвечал Иосиф. «Сам по себе этот случай мало интересен. Я думаю, что первосвященника тогда интересовал вовсе не Лжемессия? Ему хотелось воспользоваться промежутком между смертью Феста и назначением нового губернатора, чтобы восстановить автономию религиозного еврейского суда».